Глава 1 где герой в буквальном смысле является из тьмы на свет. Шел пятый год существования Польской Республики, или Второй Речи Посполитой, как именовали ее отдельные, особо проникшиеся национальной идеей патриоты. Наскоро собранная из осколков Германской империи, Украины и Литвы, Она занимала в Европе довольно обширную территорию, однако не могла похвастаться ни политической стабильностью, ни экономической мощью. Первый польский президент Нарутович был застрелен террористом через неделю после своего избрания. Его преемник Станислав Войцеховский, три года проработавший в должности министра внутренних дел, огнем и мечом подавлял частые выступления недовольных вспыхивавшие в различных уголках страны, и ломал голову над тем, как побыстрее поднять народное благосостояние, чтобы недовольных не было в принципе. Польша, едва выбравшаяся из войн, которые шли в ее пределах непрерывно на протяжении семи лет, пребывала в упадке. Большинство промышленных предприятий лежало в руинах. Повсюду ощущался острый дефицит съестных припасов, одежды и наипервейших предметов быта. Безработица и гиперинфляция дополняли безрадостную картину. О том, как выкарабкаться из пропасти, усиленно размышлял не только президент Войцеховский, но и его ближайшие сподвижники, в частности, министр казны Владислав Грабский. Он с горькой иронией говорил, что является министром непонятно чего, поскольку государственная казна была пуста, как бутылка, из которой выпили всю зубровку. Ежедневно в кабинет к Грабскому приходили разнообразные посетители. Сыпались звонки и депеши от всевозможных ведомств, содержавшие одну единственную просьбу – «Дайте денег». Причем просили не на баловство, приводили аргументы, свидетельствовавшие о том, что если денег не дать – то произойдет катастрофа. Грабский все понимал, всем сочувствовал, но, к великому сожалению, не владел искусством магии и не умел делать злотые по мановению волшебной палочки. К этому-то министру Грабскому в один из летних дней, когда жара накалила Варшаву так сильно, что не спасали даже распахнутые настиж окна, явился очередной посетитель. Вернее, не так. Сначала явился секретарь и доложил, что министра очень хочет видеть некий господин, прибывший из Праги. «Из Праги?» — переспросил Грабский. «Он чех?» — «Нет», — отвечал секретарь. «Он говорит по-русски, а фамилия у него немецкая. По документам — бывший офицер Российской императорской армии». Грабский поморщился. С тех пор, как в 1918 году Польша обрела независимость, он не любил встреч с бывшими соотечественниками из России. Да и что ему понадобилось этому русскому с немецкой фамилией? «Он говорит, что у него имеются сведения, которые покажутся пану-министру весьма полезными», — пояснил секретарь. «Пусть передаст их кому-нибудь из моих помощников. Я занят». Это было чистой правдой. Грабский с утра просматривал отчеты о поступлениях в госбюджет, и они с каждой страницей повергали его в состояние, близкое к отчаянию. «Он не желает разговаривать с помощниками. Сказал, что изложит свою информацию лично пану-министру», — упорствовал секретарь. Грабский засомневался. «А он не псих? Не пристрелит меня, как Нарутовича?» он производит впечатление человека неглупого и уравновешенного. При входе его обыскали на предмет оружия, так что пану-министру нечего опасаться». Тут секретарь сделал паузу и присовокупил доверительно. «По моему скромному мнению, его следует принять». «Ох уж это демократия! Всякая инфузория нынче высказывает свое мнение» а ты обязан прислушиваться, дабы не прослыть реакционером. «Ладно, пусть войдет», — сдался Грабский. «Только предупредите, что у него пять минут, не более. Мне сегодня еще к заседанию правительства готовиться». Секретарь вымелся из кабинета и впустил мужчину лет 50 в котором, несмотря на некоторую сутулость, легко угадывалась военная выправка. На нем был изрядно поношенный мундир со следами споротых погон и дырочками от некогда украшавших грудь орденов и медалей. Можно было безошибочно определить, что визитер не из богатых. Сапоги просили каши, вытертые рукава лоснились, а ввалившиеся щеки и болезненный блеск в глазах давали понять, что скверное питание отрицательным образом сказалось на его здоровье. «Вот и этот пришел денег просить», — с тоской определил министр. «Но почему ко мне? Встал бы возле вокзала с протянутой рукой. А секретарь, каков дурак, а? Тащит сюда всякую шваль, псяк рев. Гнать в три шеи. Прерывая трепыхание спутанных мыслей в голове министра, зазвучал голос вошедшего. «Имею честь отрекомендоваться». Александр Федорович Дитмар, подполковник, служил по хозяйственной части в крепости Осовец, которая, как вы изволите знать, Парижскому мирному договору отошла в вашей стране. Подполковник изъяснялся на чистом, без какого-либо иностранного акцента русском. Этот язык грабский, обучавшийся до революции в русской школе, знал великолепно каковой факт после вхождения в правительство, предпочитал не афишировать. «А совет процедил министр неприязненным тоном, старательно коверкая слова, чтобы показать, как чуждо ему наречие павшей империи. «Припоминаю. Заезжал туда в прошлом году. Груда камней». Он не встал из-за стола и не предложил посетителю сесть. Пусть сразу сообразит, что незачем отвлекать высокого чиновника пустопорожней болтовнёй. Чем скорее уберётся, тем лучше. Дитмар, однако, убираться не торопился. «Ведомо ли вам, господин министр, что под этими грудами камней хранятся истинные сокровища?» «Какие же!» — хмыкнул Грабский. «Алмазы Али-Бабы?» «Никак нет. Десятки тонн провианта, армейская амуниция — боевые припасы, стеариновые свечи, американский табак, русский спирт. Для нынешней Польши, где и кусок хлеба на вес золота, это будет почище пещеры Али-Бабы, разве не так? Отпустив сию колкость, Дитмар сардонически сощурился и глядел в упор на министра. Грабский на минуту смешался, забарабанил пальцами по столешнице. «Если этот русский не врет...» то есть шанс добыть хорошее подспорье. Облагодетельствовать всю Польшу складами одной крепости, конечно, не получится. Но пару дыр заткнуть можно. Вон в Кракове железнодорожники бастовать надумали, орут, что их семьи пухнут от голода. Отправить им пяток вагонов со советской тушенкой, а вось на какое-то время прекратят свой хай. «Присядьте, господин подполковник». «Вы, если не ошибаюсь, прибыли из Праги». «Так точно». Дитмар присел на плетеный стул напротив министерского письменного стола. «После революции искал прибежище в Европе, да поиздержался. Сами видите». Он провел пальцами по своему заношенному мундиру. «Эти склады — мой последний козырь. Поскольку они находятся в границах Польши, я и пришел к вам». Министр усмехнулся. «Но теперь вы выдали вашу тайну. Я имею право воспользоваться ею по своему усмотрению, а вас выдворить из страны без гроша». «Э, нет». Дитмар покачал лысеющей головой. «В совце существовал масштабный укрепрайон. Четыре основных форта, масса вспомогательных объектов. Вы провозитесь не один год, прежде чем найдете склады». «А я доподлинно знаю нужное место, укажу его вам, и таким образом избавлю вас от хлопот и лишних расходов». Слово «расходы» действовало на Грабского раздражающе, как на любого финансиста. «Хорошо», — проворчал он. «Какие комиссионные вы просите для себя?» «Сущие пустяки», — Дитмар хлебосольно развел руками. Пусть ваши эксперты оценят стоимость всего, что мы найдем, и я бы попросил себе, скажем, 10% от общей суммы». Грабский совсем не по-министерски присвистнул. «Всего 10%? Неужели там действительно целое богатство?» «Убедитесь сами. Если я получу эти 10%, то смогу безбедно существовать до конца дней». Да и вы в накладе не останетесь. «Надеюсь». Грабский перестал стучать пальцами, сцепил их в замок, выжидательно уставился на подполковника. «Ну, и где они, ваши сокровища?» Дитмар помялся, изобразил на лице смущенную улыбку. «Я все покажу. Слово офицера. Но прежде, если позволите, хорошо бы договорчик составить, с указанием условий. Так, для порядка. Над рекой со смешным названием Бобры висела знойное марево Еще недавно здесь снаряды вздымали водяные фонтаны и вспахивали землю по берегам. Ветер не в силах был разогнать пороховой туман, а вместо травы и камышовых стрелок взору представали черные прогалины. Сегодня же останки грозной крепости походили на заброшенное, никем не навещаемое кладбище. Мародеры, сунувшиеся сюда после изгнания немцев, не нашли ничего, кроме разломанных стен, сплющенных гильз и никуда не годного, брошенного за ненадобностью хлама. Они быстро потеряли крепости интерес, и больше в нее никто не заглядывал военного министерства Польской Республики имелись на счет Осовца определенные проекты, например, по размещению приграничных воинских частей. Но воплощение этих проектов требовало немалых средств и потому откладывалось на неопределенное время. Взвод солдат в потных гимнастерках с черно-красными петлицами пробирался через заросли высоченной травы, заполонивший мертвую крепость. Впереди шел Дитмар. Он рукой в кожаной перчатке отводил в сторону стебли и зорко всматривался в одному ему приметные ориентиры. За ним по пятам следовал капрал инженерной роты Коварский. Совсем юный, с нежным пушком вместо усов, он знал о событиях начала Первой мировой лишь понаслышке и с интересом озирал то, что осталось от героической цитадели. «Пришли!» — объявил Дитмар, поравнявшись с едва видным над травой сооружением, в котором угадывался остов конюшни. «Вот здесь вход в склад номер один». Он вытянул палец в сторону пологового бугра. «Копац!» «Примечание. Копать. С польского. Конец примечания. Повелел Коварский» и солдаты взялись за инструмент. Понадобилось очистить бугор от обильного растительного покрова. Показался слежавшийся щебень, в которой после взрыва фугаса превратилась арка над входом в подвал. Память не подвела Дитмара. Склад находился в той самой точке, на которую он указал. Острые саперные лопатки громыхнули о щебенку, бестолково заскользили по ней. Коварский недовольно сдвинул брови, отдал лаконичное распоряжение, и в руках у солдат появились кирки. Дело пошло быстрее, в стороны брызнула кирпичная крошка. Коварский с Дитмаром отошли и присели на поросшую мхом плиту. Коварский свернул из газетного обрывка козью ножку, закурил. Дитмар с неослабным напряжением наблюдал за солдатами, разбиравшими завал. Кирки в сильных и умелых руках медленно, но верно прогрызали каменную особь. Углубление в боковине бугра росло. Еще удар, и волосатые лапищи белобрысого здоровяка, которого сослуживцы уважительно называли «велетнем», по локти ушли в пробитую дыру. «Есть!» — воскликнул здоровяк. «Готови!» Примечание. «Есть! Готово!» «С польского!» Конец примечания. Дитмара как ветром сдуло с места. Он, презрев свою подполковничью осанистость, на полусогнутых подбежал к проделанному отверстию, заглянул внутрь. Там было темно, но бывалый интендант нюхом уловил характерный складской запах, к которому примешивалось еще что-то, не совсем понятное, но в данную минуту не имевшая особенного значения. «Все верно», — заявил подполковник, подошедшему с недокуренной самокруткой Коварскому. «Это склад. Прикажите своим людям, чтобы расширили вход». Капрал перекинулся репликами с велетнем, и тот в одиночку разметал щебень по крапивным зарослям, сделав лаз достаточно просторным, чтобы в него мог пролезть человек. Коварский спросил Дитмара на ломаном русском. «Кто есть перший? Вы чья?» «Предлагаю вам. Вы представитель государства, чье ведение я добровольно передаю все, что находится в этом хранилище». Дитмар взмахнул перчаткой в направлении лаза. «И вы имеете полное право первым прошествовать туда». Прошествовать это было сказано слишком помпезно. Коварский не без усилий протиснулся в узкую червоточину и очутился в густой мгле подземелья. Навстречу тянуло затхлостью, характерной для замкнутого пространства, но гнили не ощущалось. Это вселяло уверенность в том, что содержимое склада пребывает в целости и сохранности. «Меце!» Примечание. «Спички» с польского. Конец примечания. Потребовал капрал, протянув руку назад. В ладонь ему вложили коробок спичек. Он вынул одну, чиркнул ею и поднял разгоревшийся огонек над головой. Шагнул вперед, рассматривая шероховатые стены. «Стой! Кто идет?» Прозвучал вдруг из тьмы властный окрик. Коварский застыл, Горящая спичка завибрировала в пальцах. Он подумал, что ослышался, но в глубине коридора что-то шевельнулось. «Кто там?» — испуганно проблеял капрал. Этот вопрос имел одинаковую фонетическую форму как на русском, так и на польском языках, и перевода не требовал. Из темноты отчетливо клацнул винтовочный затвор. Догоревшая спичка обожгла Коварского, он выпустил ее, и она погасла. Капрал безотчетно развернулся и в два прыжка достиг спасительного отверстия, через которое проворным ужом выбрался наружу. «Ну как?» — спросил Дитмар. «Что-то вы быстро вернулись. Неужели проход дальше завален?» Солнечный свет и присутствие знакомых людей — Немного успокоили Коварского, но бледность с его лица сошла не сразу, и подполковник, заметив это, сменил тон. «Что с вами? Вы как будто привидение увидели». «Так и есть», — выдохнул Капрал, сжав трясущиеся пальцы в кулаки, чтобы не позориться перед подчиненными. «Там, под земля, ктось до меня не молвил». Подполковник насупился, он спрашивал, не любил дурацких розыгрышей. «Что вы говорите, Капрал? Этот склад 8 лет отрезан от мира. В нем не может быть живых людей». «Они живые!» Капрал суеверно перекрестился. «Он там есть, честное слово!» «Дозвольте мне!» выдвинулся из арабевшей группы Велетень, всем своим видом показывая, что не боится привидений. «Не надо!» упредил его Дитмар. «Я сам посмотрю!» Он подозревал, что поляки издеваются над ним, жалким, ободранным представителем распавшегося царства. Дитмар отдавал себе отчет в том, что он и в самом деле жалок, нищ, убог, но насмехаться над собой не позволил бы никому. Он вооружился киркой, брошенный кем-то из солдат, и влез в дыру. Дневной свет, сочившийся сквозь узкую прореху, не давал разглядеть почти ничего. Дитмар остановился, чтобы глаза привыкли к темноте. «Стой! Кто идет?» донеслось из коридора. Подполковник похолодел. Вне всякого сомнения это был не розыгрыш. Перед ним кто-то стоял, преграждая путь в недрасклада. Дитмар собрал всю свою волю и проговорил. «Я бывший офицер о советского гарнизона подполковник Дитмар». «Кто со мной разговаривает?» Ответ ошеломил. «Рядовой строевого отделения Арсеньев, я имею распоряжение не допускать склад посторонних. Если вы бывший, то на каком основании находитесь в крепости?» Подполковник приходил во все большее замешательство. Говоривший с ним мысли излагал ясно. Голос звучал чуть с хрипотцой, как бывает при простуде или после долгого молчания. Дитмар отметил про себя абсолютную правильность речи, разве что начальные р были чуть раскатистее. Так их произносят уроженцы южноевропейских стран, к примеру, итальянцы или испанцы. Подполковник сдвинулся назад к отверстию, стараясь подманить собеседника поближе к источнику света. Общаться с расплывчатым пятном было не очень комфортно. «Я именую себя бывшим по той причине, что гарнизона крепости а совет давным-давно не существует», — пояснил он как можно мягче. «Или вы не осведомлены об этом?» «Не осведомлен», — пятно качнулось. «А как же война? Закончилась?» «Какой, по-вашему, сейчас год?» «1923-й», без запинки ответил тот, кто назвался рядовым Арсеньевым. «А когда, позвольте спросить, вы заступили на пост?» «18 августа 1915 «Вы хотите сказать, что пробыли в подземелье 8 лет?» «Как в такое поверить, милейший?» И все-таки приходилось верить. После подрыва складов подполковник лично проверил качество работы минеров и убедился, что входы замурованы наглухо. Не осталось ни единой лазейки, за исключением вентиляционных трубок, столь миниатюрных, что в них застряла бы и мышь. У Часового, если его и впрямь забыли на складе, не имелось никаких возможностей покинуть свое узилище. Но как он сумел прожить здесь, «Эти восемь лет!» «Вот что!» — решил подполковник после непродолжительного молчания. «Выйдемте-ка наружу. Вам нет смысла стоять здесь. Война закончилась». Пятно в конце коридора вновь зашевелилось, приблизилось. Дитмар смог различить очертания высокого под два метра человека в пехотной шинели с винтовкой наперевес. И еще подполковнику почудилось, что на голову этого человека накинут черный балахон. По телу поползли мурашки. Рассказы о призраках уже не казались такими нелепыми. «Я не могу покинуть пост!» — промолвила Химера. «Меня может снять с него только мой непосредственный командир». «А кто ваш командир?» «Капитан Свечников». «Я имею сведения, что Михаил Степанович нынче проживает в Москве, служит при штабе РККА. Трудновато вам будет получить от него разрешение». «РККА?» По слогам выговорила озадаченное ведение и опустила винтовку. «Что это такое?» Набравшись терпения, подполковник прочел выходцу из прошлого краткую лекцию, в которой разъяснил, что уж и прежней России в помине нет, и земли под Осовцом отошли независимой Польши. И командиров начальников погибшей крепости разнесло по свету. Рядовой Арсеньев стоял, как громом пораженный. «Кому же я теперь служу?» — спросил он потерянно. «Да выходит, что никому, как и я. Меня-то вы хоть помните? Наверняка встречали при штабе. Часовой сокрушенно помотал закутанный в балахон головой. «Не помню, ваше высокоблагородие. Когда взорвали вход, я получил контузию. Многое выпало из памяти?» «Ясно. Лучше бы вы про высокоблагородие забыли. Времена переменились. Теперь за титулование и побить могут». Дитмару все же удалось уговорить эту пристранную личность кинуть подземелье рядовой арсения вслед за подполковником вылез из своей темницы и в лучах заходящего солнца предстал перед очами изумленных поляков на свету сделалось очевидным что никакого балахона у него на голове нет это отросшие за 8 лет черные как смоль волосы падали ниже пояса закрывая половину фигуры и не позволяли понять, стар часовой или молод. Поляки от удивления зацокали языками, придвинулись ближе, но не вплотную. Явившийся из-под земли пугалых понятное без перевода слово «дьявельство», прошелестело по рядам. Капрал Коварский тихо вытянул из кобуры револьвер. Косматый воин насторожился, как пес, почуявший дичь. «Здесь не меньше дюжины человек», — сказал он громко. «Без винтовок, но с лопатами». Он повернулся к Капралу. «Оружие только у вас. Уберите его, я не люблю, когда в меня целят». «Вы видите сквозь эту завесу?» — поразился Дитмар и указал на копну волос. «Нет, она слишком густая, да и глаза у меня зажмурены». На складе был запас свечей, но он кончился четыре года назад. Так что я отвык от освещения. Боюсь ослепнуть. Как же вы определили, кто и что перед вами? На слух. Когда годами живешь в полной темноте, волей-неволей научишься слышать лучше, чем это делают обычные люди. Мне кажется, я теперь могу обходиться совсем без зрения. Угадываю очертания предметов, и движения по звуку, как летучие мыши, знаете?» Дитмар отважился прикоснуться к лохмам собеседника. Они оказались пышными, ничуть не засаленными и пахли мылом. Сапоги рядового Арсеньева выглядели тщательно вычищенными, а шинель была свежа, словно он только сегодня утром заступил в караул. В таком же образцовом состоянии оказалась и трехлинейка — которую он сжимал в руке. Ее ствол поблескивал, умощенный смазкой. А на замке и прочих металлических частях не пятнышко ржавчины. «В консервах много масла», тот час отреагировал Арсеньев. «Я питался ими каждый день, а маслом смазал винтовку. Не пропадать же добро. Грязь я терпеть не могу. По стенам коридора течет вода, она и для питья годится» а за неделю мне удавалось набрать лишних ведра 3 Как раз на помывку. Что до обмундирования, то его хватило бы на целую роту. — Чизо осталось там шось? — встрял в диалог Коварский. Оторопь, вызванное явлением забытого часового, прошла, и Капрала волновала судьба хранившегося на складе имущества. — Зосталось, — удостоверил из-под гривы Арсеньев. «Не такой уж я, прожорливый!» «Это только один из складов», — успокоил поляков Дитмар. «Надеюсь, в остальных все цело». Арсеньев отвел рукой волосы, и под черными прядями обнаружилось лицо, окаймленное бородой, который позавидовал бы сказочный леший. «Сколько вам лет?» — полюбопытствовал Дитмар. «Сорок, пятьдесят». — Голос у вас молодой. — Мне 27 Что, не верите? — Я уже теперь и не знаю, во что верить, — честно признался подполковник. Сутки спустя найденного доставили в Варшаву. К моменту, когда состоялся его допрос в кабинете полицейского следователя Кухарчика, он был уже гладко выбрит и аккуратно подстрижен. Жгучий брюнет, немного застенчивый, немного ошалевший от шумного мира, куда он вернулся после многолетней изоляции. Глаза его скрывали темные очки, которые он надел, чтобы постепенно привыкнуть к свету. Впрочем, ушлые газетчики, пронюхавшие о сенсационном найденыши, успели запечатлеть его в том самом виде, в каком он вышел из подземелья, и эти шокирующие портреты, в купе с заголовками, гость из преисподней, погребенный заживо, а советский дикарь, гуляли по всем ведущим изданиям Европы. Но сам, дикарь, еще и знать ничего не знал о своей славе. Кухарчик сидел развалясь за столом и лениво смотрел на допрашиваемого.ся эта история, виделась следователю кем-то придуманной комедией, в которой ему поручили разобраться. Поди разберись, когда единственный источник информации — сидящий перед тобой нелюдимый бирюк, у которого, наверное, от затворничества мозги на бекрень съехали. Что с такого возьмешь? Тем не менее, долг есть долг. Надо попытаться выудить хоть что-то. «Вы утверждаете», – начал кухарчик брезгливо, – «что после взрыва, которым был завален вход в подземный бункер, получили контузию и потеряли память. Но вы сообщили, как вас зовут, а также назвали фамилию вашего командира». Кухарчик до войны пять лет учился в Новгороде, говорил по-русски безупречно и не считал нужным лицедействовать, Тем более, что сейчас от успешного взаимопонимания зависело, как скоро он окажется дома и отведает вкуснейших кнедликов, приготовленных заботливой Зосей. Под ложечкой уже сосало, и желудок требовал свести время допроса к минимуму. Русский, по-видимому, придерживался того же мнения. Он не стал распространяться, а взял и выложил перед следователем Потрёпанный блокнотик с надписью на обложке: "Солдатская записная книжка". Кухарчик тоже служил в Российской царской армии и знал, что таким нехитрым атрибутом снабжались все нижние чины. Он бегло пролистал книжку, бормоча отдельные строки. Арсеньев Вадим Сергеевич 1896 «Православный, грамотный, из интеллигенции». Кухарчик поднял глаза. «Здесь сказано, что вы из Петрограда». «Возможно», — пожал плечами Арсеньев. «Я не помню». «И еще сказано, что вы прибыли в Осовец в феврале 15-го года». «То есть вас призвали не в начале войны, а через полгода». «Или вы где-то служили раньше? Чем вы занимались до армии? Работали? Учились?» «Не помню», — повторил Арсеньев расстроенно. «Нет, с головой у него все в порядке». Опытный кухарчик даже по скупым репликам определил, что это не дикарь, не сумасшедший. И насчет принадлежности к интеллигенции книжка, похоже, не врала. Черты лица и поведения выдавали в рядовом особу благородного происхождения. Память? Да, память могла и пострадать. Кухарчик много слышал о контуженных, которые становились истинными младенцами. Забывали даже, как ложку держать и пуговицы застегивать. Этому еще повезло. Значит, вы помните лишь то, что происходило после взрыва. Да, все восемь лет, день за днем. Я вел календарь, поэтому знаю, сколько пробыл в подземелье. А выбраться оттуда вы не пробовали? Пробовал. Завал одному не разобрать. Стены и потолок толстые и прочные, а у меня ни инструментов, ни взрывчатки. Кухарчик заскучал. Видно же, что парень не террорист, не диверсант. Зачем же из него жилы тянуть? сплавить с рук, и дело с концом. А то в ближайшие дни от репортеров отбоя не будет. Суету создают, работать мешают. «Пан Арсеньев, вы бы желали остаться в Польше или вернуться в Россию?» На слове «Россия» сделал нажим, чтобы русский понял, что не больно-то он тут нужен. — А Польша разве не Россия? — похлопал тут длинными ресницами. — Ах да, простите. Вы же говорили, что все переменилось. Он призадумался. — Что ж, тогда я хотел бы в Россию, если меня там примут. В тот же день советник полпредства РСФСР в Варшаве Леонид Аболенский был извещен о наличии субъекта до революции, проживавшего в Петрограде и желающего возвратиться на родину. Оболенский изучил дело Арсеньева, немало подивился изложенным в полицейских протоколах обстоятельствам и нашел, что раз гражданин изъявляет желание вырваться испанской Польши в страну Советов, то негоже чинить ему препятствия. В конце лета Вадим Сергеевич Арсеньев в одном вагоне с красными дипкурьерами прибыл из Варшавы Петроград. А уже в сентябре знаменитый на весь мир академик, экс-генерал-майор медицинской службы Российской императорской армии, стоял возле телефонного аппарата и с присущей ему экспрессией кричал в трубку. «Александр Васильевич, я вас умоляю!» «Приезжайте немедленно!» «Да-да, ручаюсь, вы заинтересуетесь!» «Грандиозно! Я провел несколько экспериментов! Это что-то необыкновенное!» Говоривший был никем иным, как руководителем недавно созданного института по изучению мозга и психической деятельности Владимиром Михайловичем Бехтеревым. Обласканный режимом Николая II, добившийся международного признания и престижнейших наград, какими только может быть отмечен врач-психиатр, он после Октябрьского переворота нисколько не сожалел о незложенной власти. Подлинный рыцарь науки, он слабо разбирался в политике и в произошедшем сломе эпох увидел возможность расширить начатое дело. Сразу после революции он вытребовал у наркомпроса под свой психоневрологический университет мраморный дворец, принадлежавший ранее великому князю Константину Константиновичу. А затем обратился в Совнарком с просьбой об учреждении Института мозга. Просьба была удовлетворена – и Владимир Михайлович с наслаждением продолжил ученые изыскания, совершенно забыв о житейских бурях, бушевавших окрест В его заведение и был доставлен прибывший из Польши Вадим Арсеньев. Это произошло по инициативе самого Бехтерева, узнавшего из газет о феномене бессменного часового. «О советского дикаря...» прямо на перроне Витебского вокзала взяли под белые руки и припроводили сначала к академику, а после в одну из лучших палат, где располагались обследуемые пациенты. Здесь, в просторном здании на Петроградской стороне, в дни, когда еще не оправившаяся от гражданской войны страна залечивала раны и боролась с разрухой, ведущие умы силились раскрыть самые сокровенные тайны «Homo sapiens». И Арсеньев стал для этих умов бесценным подопытным. В белом халате, накинутом поверх старорежимного генеральского мундира, с налипшими на лоб прядями и развивающейся бородой, академик Бехтерев прошагал в больничный корпус. На сердце у него было легко – он предвкушал очередную беседу с дикарем, которая обещала преподнести немало сюрпризов, способных обогатить науку. Пребывая в отличном настроении, он здоровался с сотрудниками, раскланивался с симпатичными ассистентками и совсем не замечал красноречивых подмигиваний и предупредительных жестов. Поэтому, отворив дверь палаты, академик на мгновение впал в в ступор он увидел троих молодцев окруживших больничную койку, на которой сидел ничего не понимая вадим арсеньев. Олаченные в кожаные тужурки молодцы держали его под прицелами наганов Что здесь происходит рявкнул владимир михайлович с порога «Вы кто такие тихо папаша просипел один из молодцев, чье горло пересекал кривой шрам. «Мы при исполнении!» «Я вам не папаша!» Дюжий академик, игнорируя наганы, направился к кожаным. «Кто вам позволил вламываться в институт?» Под нос ему сунули бумажку за подписью начальника Петроградского губодела ГПУ Станислава месинга «Смекай, папаша!» Пановый начал Сиплый, но был прерван своим сослуживцем, немолодым и степенным. — Погоди, Евграф, не ягози. И далее уже Бехтереву. — Приказ у нас, гражданин-академик, доставить этого супчика в губотдел. — Для чего? — Я спрашивал, Владимир Михайлович, — подал голос понурившийся Арсеньев. — Не отвечают? — Да нам и неведомо приказали стало быть, есть за что. Вставай, голубь, некогда рассиживаться. Вадим тяжело поднялся с койки, ему швырнули его одежду, и он принялся медленно стаскивать себя больничную пижаму. Академик Бехтерев клокотал, подобно вулкану. — Это черт знает, что такое! Я буду жаловаться Дзержинскому! — Да жалуйтесь куда угодно, хоть в Лигу наций. «Наше дело маленькое. Пошли, ребя!» И Арсеньева, застегивавшего на ходу пуговицы своей гимнастерки, вывели из палаты. Подталкивая ноганами в спину, повели по коридору. Персонал института шарахался от идущих и старательно прятал глаза. Бехтерев подбежал к окну палаты, увидел, как уникального пациента сажают в студибекер и увозят прочь от клиники. Борода академика затряслась от возмущения и растопырилась как веник. Я этого так не оставлю, они не посмеют. Владимир Михайлович, в свои 66, сохранивший энергичность, покинул палату, линкором пробрался ряды сгрудившихся в коридоре сотрудников и, не отвечая ни на чьи вопросы, заперся у себя в кабинете. Нервным движением сдернул с телефонного аппарата трубку, гаркнул в микрофон. «Москву дайте! 14.31! Александр Васильевич? Снова Бехтерев беспокоит! Александр Васильевич, у нас беда!» Но оставим маститого академика изливать в мембрану оскорбленные и расстроенные чувства и проследим за судьбой нашего главного персонажа. Вадим предполагал, что его повезут в какое-нибудь питерское госучреждение, наводненное такими же грубыми нахалами в Кожанках. Он не знал, что такое ГПУ, но несложно было догадаться, что сие есть аналог охранки, воспоминания о которой смутно брежели где-то в закоулках его капризной памяти. Вадиму отчего-то мнилось, что он тоже имел отношение к правоохранительным органам. По крайней мере, манеры кожаных не вызывали у него такого почти физиологического отторжения, какое обычно возникает у сугубых интеллигентов, впервые столкнувшихся с жандармским произволом. Сидя в студебекере и будучи зажатым меж двух плечистых мордоворотов, он внимательно присматривался к ним, а заодно и к окружающей обстановке. Петроград первых послевоенных лет был растрепан, несуразен и запоздала задирист, как воробей после потасовки. Новая экономическая политика, придуманная советским государством для того, чтобы вытащить страну из кризиса, пустила свои ростки, и они казусно переплелись с тем отмирающим, что осталось от старого режима и лихих лет военного коммунизма. На фоне замызганных щербатых улиц и облупившихся домов с выбоинами от пуль пестрели олиповатые вывески многочисленных ресторанов и кабаре. Несущиеся из увеселительных заведений мелодии дряных куплетов заглушались звонкими голосами мальчишек, совавших прохожим серые газетные листки. «Читайте свежий номер правды! Землетрясение в Японии! 4 миллиона пострадавших!» «Италия захватила остров Корфу! Военный переворот в Испании! Установлена диктатура генерала Риверы!» Вадим ловил обрывочные фразы, вбирал в себя новости. И еще упивался светом, яркими живыми картинками, которых лишён был на протяжении стольких лет. С момента выхода из заточения в Исовце прошло уже около месяца. Наблюдавший Вадима офтальмолог Ряшенцев позволил ему снять тёмные очки. Жидкое сентябрьское солнце в Петрограде ласкало взор, не обжигало, не доставляло неудобств. И Вадим смотрел по сторонам, жадно познавая новый для себя мир. Вот продавцы папирос выкрикивают диковинные названия вперемешку с рекламными экспромтами. «Покупайте делегатские!» «У кого есть привычка, тот курит смычку, а у кого душа цыганка, тому милей тачанка!» А какую невероятную окрошку представляла собой уличная толпа. Рядом с суровыми военными шинелями мелькали прямые с низкой талией платья первых модниц эпохи Неппа. Их сбитые на лоб красные косынки и кружевные шляпки из-под которых выглядывали короткие локоны, соседствовали с фуражками чекистов и грязными вихрами оборванцев-беспризорников. Простецкие рабочие блузы мешались с конусообразными костюмами-визитками, классическими смокингами, куртками из бобрика. Задрипанные парусиновые штаны в толчее терлись о брюки-галифе, а олощеные ботинки Джимми шлёпали по тем же лужам, что и дамские резиновые ботики и расхлябанные солдатские сапоги с обвислыми голенищами. Пахло ядрёным табаком и дешёвыми духами, гнилой картошкой и жареными рябчиками, выхлопными газами автомобилей и конским навозом. — Натуральный Вавилон! — хохотнул сиплый Евграф, приметив, что творится с пленником. Помолчал, не сдержался, выказал интерес. «Это про тебя, что ли, писали, гость из преисподней?» «Про меня». «За правду восемь лет в подвалах просидел? Или брешут?» «Не брешут. Так и было». «Что ж, у буржуев не остался. Они б тебя по циркам показывали. Денег бы загреб зажил припеваючи». «Не до цирков там сейчас». Они сами после войны еле концы с концами сводят. Да и домой захотелось. Ишь ты!» Сиплый состроил вполне добродушную мину, полез в карман за кисетом «Поди, все здесь чудным кажется, да? Питер уж не тот, что при империализме». «Не такие они и злые, эти крепыши в кожанках», — подумал Вадим. Работа их озлобляет, заставляет с револьверами на ближних кидаться. А так, мужики мужиками. Можно у них и сочувствие вызвать, и за жизнь потрепаться. Начал с безобидного, в струю к тому, о чем рассуждал Сиплый. «Город мне сложно оценить. Я же почти ничего не помню. Так, мутные образы всплывают. А вот почему у вас женщины такие?» «Какие?» «Но мужчин похоже. Некрасиво же!» Тут все трое агентов в голос заржали, будто он несусветную чушь сморозил. «Хо-хо!» прогудел Евграф и смачно высморкался в облепленную махрой тряпицу. «Ну ты и пельмень! У нас же это... Как ее, сатану? Мансипация! Во! Бабы в мешки рядятся!» «Буфера бинтами перетягивает, только б за нашего брата сойти!» «А смысл?» «Равноправие им, видишь ли, подавай!» «Смысл? Да кто их ведает?» «Шелохвостки! Они есть шелохвостки!» Переждав, пока подуляжется дружный гогот, Вадим вернул то, ради чего затеял расспросы. «Куда мы едем? Вроде как вокзал впереди». «Меня что, депортируют из страны?» Кожаные посуровели. Евграф задымил вонючим самосадом, пропыхтел нехотя. «Не полагается тебе знать». Но все ж ответил, глянув искосы на соратников. «В Москву поедешь. Начальник тамошнего ГПУ, товарищ Медведь, тебя затребовал». Внешность бывшего техникостроителя – а ныне главного стража столичного правопорядка Филиппа Демьяновича Медведя, ничуть не соответствовало его фамилии. Сухопарой, с острыми чертами лица, бородкой-клинышком и обширными залысинами он производил впечатление самое мирное. Биография у него складывалась тоже, нехти какая героическая. До революции трудился себе в мастерских – А после октября кочевал по разным коллегиям ЧК, от Тулы до Петрограда. Не чурался никакой должности, вплоть до самых неприглядных. Заведовал концентрационными лагерями, руководил отделом принудительных работ. За старание был поощряем и, в конце концов, вознесся по карьерной лестнице наверх, попав в начальники московского губотдела ГПУ. Товарищ медведь фортуну не хулил. Служебным ростом был доволен, надеясь, однако, что и нынешняя ступенька не окажется последней. Привыкший к переменам, он не любил засиживаться подолгу на одном месте. Совершал телодвижение. Чем динамичнее, тем лучше, чтобы вышестоящие не забывали деятельного труженика и вовремя переставляли его, как шахматную пешку, с клетки на клетку, туда, вперед к восьмой горизонтали. А нет, к восьмой стремятся белые, а мы, работяги-чернотропы, мы идем с противоположной стороны, от последних к первым. В ферзи медведь не рвался, его устроила бы и роль ладьи. Тяжелая фигура, мощная, движется, как танк, сметает любые преграды. Подобного рода аналогии ласкали воображение еще и потому, что слыл Филипп Демьянович недурным игроком. Баловался шахматишками. Выиграл парочку турниров среди любителей. Иногда в свободную минуту разыгрывал партийку сам с собой или решал какой-нибудь заковыристый этюд. Доска с позиции дня стояла у него на краю письменного стола. Опять же и психологический нюанс для допрашиваемых. Пусть знают, что имеют дело с человеком мудрым, умеющим комбинировать и рассчитывать наперед. Сейчас перед ним сидел как раз такой заключенный, которому требовался особый подход. «Вадим Арсеньев», — прочел Филипп Демьянович с обложки досье, как будто впервые знакомился с делом. Оно, конечно, было уже внимательнейшим образом изучено. Выверенным движением раскрыл папку «Семь» и вынул из нее номер краковского иллюстрированного курьера, развернул на статье с портретом волосатого страшилища, иронически сличил. «Мда, неузнаваемый». «Что поделаешь? Пришлось постричься и побриться», — отозвался заключенный. «Понимаю, что так колоритнее, но нельзя же было появиться в приличном обществе огородным пуголом Филипп Демьянович отошел к окну и, скрестив руки за спиной, посмотрел на заросший желтеющими деревьями двор. Аристократический особняк на Большой Лубянке, в котором находилась Московская губернская чрезвычайная комиссия, недалее как год назад переименованная в Главное политическое управление, окружала ажурная ограда, а столбы ворот и вовсе походили на памятники, высокие колонны-постаменты, увенчанные не то вазами, не то амфорами, Не очень Филипп Демьянович разбирался в архитектурно-скульптурных ухищрениях. Зато ухищрения человеческие были ему ох как знакомы. Он волчком развернулся на каблуках и вперил в допрашиваемого свои могильно-черные зрачки. «Вы думаете, я поверю всей этой белиберде?» прошипел по-змеиному для пущей острастки и смял газетный лист скрипучей ком. 8 лет под землей! Не держите меня за идиота! Признавайтесь лучше, с какой целью вы заброшены сюда польской разведкой!» Такой поворот не стал для Вадима неожиданностью. «Не слишком ли курьезная у меня легенда для разведчика?» парировал, стараясь сохранить хладнокровие. Для внедрения в Советский Союз следовало придумать что-нибудь более правдоподобное. А если на этом и строился расчет ваших хозяев? Правдоподобные истории, как правило, банальны, мы таких раскусываем пачками, а тут что-то нетривиальное, наделавшее шуму. Подумали, наверное, что не посмеем мы тронуть эдакую знаменитость. А мы посмели. Что на это скажете? Скажу, что черные начинают и ставят мат в пять ходов. Филипп Демьянович оторопел. Он не сводил глаз с Арсеньева, а тот смотрел прямо на него, не отворачиваясь и не мигая и когда успел прицелиться к доске, да еще позицию обмозговать. «Вы играете в шахматы?» «Поигрываю. Первый ход конем на h 5 Филипп Демьянович склонился над доской. «Но это абсурд. Я делаю рокировку и увожу короля в безопасное место. Вам угрожает вилка». «Я жертвую одну за другой две фигуры». «Зато вскрываю вашу защиту». В быстром темпе они обменялись несколькими ходами, и Филипп Демьянович уверился, что «Белый король» зажат в углу и обречен. Что особенно удивило, Арсеньев ни разу не посмотрел на доску, играл вслепую. Филипп Демьянович проверил, не висит ли перед ним зеркало или какой-нибудь блестящий предмет, в котором отражается стол, но последственный сидел, упершись глазами в древние ходики, без стекла на циферблате, с позеленевшим маятником, мерно отсчитывавшим секунды. Вы играете чертовски хорошо, и для вас это еще один минус. Почему? Не станете же вы убеждать меня, что тренировались в подземелье? В полной темноте и без партнеров. Мне нужно было чем-то занять мозг, чтобы не тронуться рассудком. Сначала увлекся вычислениями, научился быстро и без ошибок перемножать четырехзначные числа. Но это показалось мне однообразным. Тогда я вылепил из размоченных сухарей шахматы и стал играть. Однажды мои шахматы съели крысы, И новые я делать поленился. Стал разыгрывать партии мысленно. Все равно к тому времени на складе уже не было света. Филипп Демьянович сел за стол, сердито полистал папку. «Вы жалуетесь на амнезию, и вместе с тем у вас феноменальная память!» «Это память иного свойства. Я склонен полагать, что моя голова нарочно впитывает все это. Вадим... Небрежно махнул рукой в сторону шахматной доски. «Чтобы заполнить пробелы, которые образовались после того, как я напрочь забыл своё прошлое». «Ну, хватит сказок!» — оборвал его товарищ медведь и нажал кнопку электрического звонка. «Я вас выслушал и вижу, что правду вы говорить не хотите». Из-под лобья зыркнул на вошедшего конвойного. «Увести!» Вадим безмолвно поднялся со стула и вышел. Конвойный, гремя сапожищами, последовал за ним. Когда дверь закрылась, Филипп Демьянович подошел к ширме в дальнем углу кабинета и отдернул ее. За ней обнаружилась еще одна дверка, совсем небольшая. Она приотворилась, и из соседних служебных апартаментов шагнул человек, с высоким лбом и колючими проницательными глазами. Его лицо претендовало бы на привлекательность, если бы не жесткий излом губ. Это был член коллегии ГПУ и по совместительству начальник особого отдела Генрих Ягода. «Все слышал?» — спросил Филипп Демьянович. словно «И что скажешь?» и тер шельма. В расход его. Чего тут сопли жевать? А не перегнем ли палку? Опять же газеты о нем писали. Филипп Демьянович тронул пальцем скомканный номер иллюстрированного курьера. Что скажет мировая общественность? Егода засунул руки в карманы форменных брюк, покачался, переступая с носков на пятки. С каких это пор ты стал миндальничать, Филипп? — Забыл, что в стране творится? Мы еще два месяца назад громили банды Пепеляева на Дальнем Востоке. На нас весь мир точит зубы и англичане, и японцы, и поляки. Знаешь, сколько всякой шушеры они каждый день к нам забрасывают? — Знаю, — вздохнул Филипп Демьянович. — Не надо со мной политинформацию проводить, сам ученый. — Ну, а коли знаешь, что и делай выводы. Что касается мировой общественности, то она про этот экспонат из кунсткамеры давным-давно забыла. Ее сейчас больше ультиматумы кирзона до да речи Кулича волнуют. А вообще, он проходит по твоему отделу, так что я тебе не советчик. Ягода удалился к себе в кабинет, оставив коллегу наедине с сомнениями. Но сомневался Филипп Демьянович недолго. Прикинув так и эдок, он взял со стола ручку, макнул в чернильницу и поверх папки с делом Арсенева размашисто начертал: "Расстрелять".